Да и могло ли быть иначе? Следовательно, в ведении коммодора Этеля Симкова остаются все навигационные функции, то есть Верховное руководство перемещением Стандарта айленда согласно маршрутам, установленным Советом именитых граждан. Не произойдет никаких перемен и в командовании милиции, который остается заполковником Стюартом. В обслуживании обсерватории тоже не предполагается никаких изменений. Королю Малекарли не угрожает потеря должности астронома. Ни в обоих портах, ни на энергетических установках, ни в управлении городским хозяйством никого не сместят с занимаемой им должности. Даже Атанас Доремюс, несмотря на всю свою бесполезность, не получает расчета, хотя у господина учителя грации и хороших манер по-прежнему нет учеников. Само собой разумеется, что ничто не изменяется и в договоре, заключенном с концертным квартетом, который до конца плавания будет получать неслыханное вознаграждение, назначенные ему при найме. «Эти люди просто необыкновенны», говорит Фрасколен, узнав, что дело улажено ко всеобщему удовольствию. «Все потому, что миллиард у них – разменная монета», отвечает Паншина. «Может быть, нам следовало бы воспользоваться переменой владельцев, чтобы отказаться от договора», предлагает Себастьян Цорн, который упорно сохраняет свое предубеждение против стандарт Айленда. «Отказаться?» восклицает его высочество. «А ну-ка, попробуй только!» И сжав левую руку так, точно в кулаке у него гриф инструмента, он угрожает нанести виолончелисту добрый удар со скоростью не меньше 8 метров 50 сантиметров в секунду. Однако в положении губернатора все же последуют известные изменения. Сайрес Бикерстав, как прямой представитель Standard Island Company, считает необходимым отказаться от своего поста. При настоящем положении вещей это решение представляется в общем довольно логичным, поэтому отставка его принята, но с соблюдением самых почетных для губернатора условий. Что касается двух его помощников, Бартолеми Реджа и Хабли Харкура, которые, будучи крупными акционерами компании, почти разорены ее банкротством, то они намерены покинуть плавучий остров с одним из ближайших пароходов. Все же Сайрес Бикерстав соглашается остаться во главе муниципального управления до конца плавания. Так свершилось без шума, без споров, без волнений, без борьбы. Важнейшая операция – переход стандарт Айленда из одних рук в другие. Все было проделано так разумно и так быстро, что агент по ликвидации в тот же день снова сел на пароход, забрав с собой подписи главных покупателей и гарантию совета именитых граждан. Что касается необычайно важной личности, именуемой Калистус Менбер, директор управления искусств и развлечений, то он попросту утвержден в своих прежних функциях, с тем же жалованием и привилегиями. Да, по правде сказать, можно ли найти заместителя такому незаменимому человеку. Ну, говорит Фросколен, все идет к лучшему. Будущее стандарт Тайленда обеспечено. Ему ничего больше не грозит. Поживем, увидим. Бормочет упрямый виолончелист. Вот при каких новых обстоятельствах совершится бракосочетание Уолтера Олтера Танкердонас Мисс Ди Коверли. Обе семьи будут соединены денежными интересами, которые в Америке, как впрочем повсюду, образуют самые прочные социальные связи. Теперь граждане Стандарт-Айленда обретут полную уверенность в своем благополучии. С той минуты, как остров перешел во владение виднейших граждан Миллиард-Сити, Он как бы обрел еще большую независимость, стал в еще большей мере хозяином своей судьбы. Если раньше некий причальный канат привязывал его к бухте Магдалены в Соединенных Штатах, то теперь этот канат разорван. И вот начинаются сплошные празднества. Нужно ли еще говорить о радости жениха и невесты, пытаться выразить невыразимое? Как рассказать о том сиянии счастья, которое их окружает? Они не расстаются друг с другом. То, что представлялось во всех отношениях подходящим браком и для Уолтера Танкердона, и для мисс Ди Коверли, в действительности оказалось браком по любви. Оба испытывали друг к другу чувства, да не усомнится в этом никто, в котором расчет не играет ни малейшей роли. И у молодого человека, и у девушки все те же качества, которые должны обеспечить им блаженнейшее существование. Уолтер – золотая душа, и поверьте, что душа мисс Ди сделана из того же металла, разумеется, в метафорическом смысле, а не в материальном, что при их миллионах было бы тоже вполне уместно. Они созданы друг для друга, и никогда еще это избитое выражение не было так кстати. Они считают дни, они считают часы, отделяющие их от вожделенной даты 27 февраля. Они жалеют лишь об одном, что стандарт Айленд не направляется к 180 градусу долготы, Ибо если бы он шел теперь с запада, то в календаре пришлось бы зачерпнуть одни сутки. Счастье молодоженов стало бы на один день ближе. Но нет. Церемония совершится только у новых гибрид, и с этим надо примириться. Заметим, кстати, что корабль, груженный всеми чудесами Европы, корабль, свадебная корзина, еще не пришел. Правда, жених и невеста охотно обошлись бы безо всяких этих великолепных вещей. Зачем им такая почти царская роскошь? Они одаряют друг друга любовью, и чего им больше желать? Но семьи и друзья, все население стандарт Тайленда хотят, чтобы свадебная церемония была обставлена с наивозможной пышностью. Поэтому бинокли упорно вперяются в восточный горизонт. Джем Танкердон и Мэтт Коверли даже обещали большое вознаграждение тому, кто первым увидит этот пароход, грибной винт которого, по мнению нетерпеливой публики, вращается недостаточно быстро. Тем временем разрабатывается со всей тщательностью программа празднества. В ней предусмотрены игры, приемы, двойная религиозная церемония в протестантском храме и в католическом соборе, званый вечер в мэрии, фестиваль в парке. Калистус Менбар хозяйским глазом наблюдает за всем, он старается изо всех сил, он не щадит себя, можно сказать, он просто губит свое здоровье. Но что поделаешь, его увлекает темперамент, и остановить его теперь так же трудно, как поезд, мчащийся на всех парах. Готова и предназначенная для этого события кантата. Ивернес в качестве поэта и Себастьян Цорн в качестве композитора показали себя достойными друг друга. Ее исполнит специально основанная хоровая капелла. Впечатление будет тем сильнее, что кантата грянет вечером в сквере обсерватории, ярко освещенным электричеством. Затем молодожены предстанут перед чиновником, ведущим регистрации браков, а религиозный обряд будет совершен в полночь среди волшебных огней, которые заблестают над Миллиард-Сити. Наконец, ожидаемый корабль появился на горизонте. Один из наблюдателей Штирборд-Харбора по праву получает в награду солидное количество долларов. 19 февраля в 9 утра пароход подходит к молу и тотчас же начинается разгрузка. Не стоит подробно перечислять все предметы и драгоценности, платья, модные вещи, произведения искусства, Словом, все то, из чего состоит свадебный груз. Достаточно сказать, что выставка всего этого, устроенная в просторных гостиных особняка Коверли, имеет неслыханный успех. Все население Миллиард-Сити изъявило желание продефилировать перед такими чудесными вещами. Понятно, что только люди, обладающие несметными богатствами, могут, не посчитавшись с затратами, приобрести все это великолепие. Но надо еще принять во внимание проявленный здесь тонкий вкус Художественное чутье, сказавшееся при выборе вещей, и они-то заслуживают всяческого восхищения. Впрочем, иностранки, которые пожелали бы ознакомиться с описью означенных предметов, могут посмотреть номера «Стандарт Кроникл» и «Нью геральд от 21 и 22 февраля. Если этого им покажется мало, пусть вспомнят, что полного счастья на свете не бывает. «Черт побери!» — только и произносит Ивернес, выходя со своими тремя друзьями из гостиной особняка на 15 й авеню. «Тут, пожалуй, ничего другого и не скажешь, кроме «черт побери!» — заявляет Паншина. «Хочется жениться на мисс Ди и без приданного. Ради нее самой». Что касается жениха и невесты, то по правде сказать, они весьма рассеянно оглядели весь этот склад шедевров искусства и моды. Между тем, после прибытия пархода «Стандарт-Айленд» снова взял курс на запад к новым гибридам. Если до 27-го он окажется в виду какого-либо из островов этого архипелага, капитан Сороль и его спутники сойдут на берег, а плавучий остров пустится во своясье. Плавание в этой области Тихого океана чрезвычайно облегчается благодаря тому, что она очень хорошо известна капитану Малайцу. По просьбе Коммадора Симко, который обратился к помощи капитана, Тот все время находится на башне обсерватории. Как только на горизонте появятся первые высоты, можно будет сразу подойти к Эроманго, одному из самых восточных островов группы, и таким образом избежать подводных камней и мелей, которыми изобилуют новые гибриды. Случайно ли, или желая присутствовать на свадебных празднествах, но капитан Сароль маневрировал с такой нарочитой медленностью, что первые острова показались только утром 27 февраля, как раз в тот день на которой намечена была брачная церемония. Впрочем, это несущественно. Брак уолтера Танкердонас мисс Ди Коверли, не будет менее счастливым от того, что свадьбу отпразднуют ввиду новый гибрид, и если это доставит славным малайцам такое большое удовольствие, чего они и не скрывают, пусть себе принимают участие в празднествах на Стандарт-Айленде. Повстречав сперва несколько островков и в их, согласно точнейшим указаниям капитана Сароля, Плавучий остров направляется к Эроманго, оставляя к югу высоты острова Танна. Себастьян Цорн, и Вернес и Паншина сейчас совсем неподалеку, всего в каких-нибудь 300 милях от французских владений в западной части Тихого океана. Здесь у антиподов Франции находятся острова Лоялти и Новой Каледонии, служащие местом ссылки. Романга, заросший в глубине густыми лесами, покрыт множеством холмов, у подножия которых расстилаются широкие плато, вполне пригодные для земледелия. Коммадор Синко останавливается в одной миле от бухты Кука на восточном берегу острова. Подходить ближе было бы неосторожно, ибо коралловые рифы, только-только не выступающие на поверхность моря, простираются на расстоянии полумили от берега. К тому же губернатор Сайрас Бикерстав не намерен ни задерживаться у острова, ни устраивать стоянки где-либо в архипелаге. После празднества малайцы будут высажены, и Стандарт-Айленд пойдет к экватору и дальше в бухту Магдалены. В час по Стандарт-Айленд останавливается. По распоряжению властей все освобождаются от работы, служащие и рабочие, моряки и солдаты, за исключением таможенной охраны на береговых постах, которая никогда не должна отвлекаться от своего дела. Нечего и говорить, что погода прекрасная, веет свежий морской ветерок. По ходящему выражению и само солнце принимает участие в празднестве. И это гордое светило, по-видимому, тоже служит богатым рантье, восклицает пеншина, если они прикажут ему, как Иисус новин в библейской легенде, не заходить, оно послушается. О, могущество золота!